Благодарности. Спасибо Самуэлю за его неустанную любезность, Жеральду за вычетку текста, всегда проясняющую неточность, Жоэль за советы, касающиеся медицинской сферы, а также Кэти, моему дорогому спонсору. Ну и, разумеется, Паскалине. Как всегда, я должен поблагодарить и многих авторов в алфавитном порядке Луи Арагона, Ролана Барта, Пьера Боста, Федора Достоевского, Антонио Муньоса, Малину, Бориса Пастернака, Мариса Понса, Марселя Пруста, Синтию Флери, Джона Харви, Марселя Эмэ и некоторых других, которые найдут в этом романе отголоски своего влияния. Наилучшее ну выражение моей благодарности. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2022 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Лора Луганская.